повыше, чем простых убийц. Одного только маршала де Монмаранси напрасно стали бы искать среди его собратьев. Ему нельзя было ни заманить обещаниями, ни обмануть показными чувствами, и он засел у себя в замке Дилядан, извиняя свое отшельничество скорбью об отце, «Канетабле ан де Монмаранси», которого убил из пистолета Роберт Стюарт в сражении при Сен-Де-Ни. Но так как со временем этого события прошло более трех лет, а чувствительность была не в духе того времени, то каждый мог думать по поводу такого чрезмерно продолжительного траура что угодно. К тому же всё говорило против маршала де Монморанси. И королева, и король, и герцог Анжуйский, и герцог Алансонский все замечательно радушно принимали своих гостей на этом королевском празднике. Сами гугеноты хвалили герцога Анжуйского вполне заслуженно за битвы при Жернаке и Монконтуре. который он выиграл, имея от роду неполных восемнадцать лет, раньше, чем начинали свои победы Цезарь и Александр Македонский. Да и вообще оказывалось, что он выше этих победителей при Иссеи-Фарсале. Герцог Алан Сунский посматривал на все взглядом ласковым и лживым. Королева Екатерина сияла радостью и с притворной любезностью поздравляла Генриха Конде с недавней его женитьбой на Марии Клевской. Даже гизы улыбались страшным врагам их рода, а Герцграф Майнский обсуждал с стафаном и адмиралом Каллиньи предстоящую войну, которую были готовы объявить Филиппу II королю испанскому.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 едва пробивавшимися усиками и бородой. Этот молодой человек, успевший отличиться пока лишь в битве при Арнаде Люк, где храбро дрался, не щадя себя, а теперь принимавший поздравления со всех сторон, был любимый ученик адмирала Калиньи и герой сегодняшнего дня.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 указав на адмирала Калиньи, как на своего убийцу. Тогда же юный герцог, подобно Анибалу, торжественно дал клятву. Он клялся отомстить и адмиралу,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 потишается над тем, как эти марионетки скачут и суетятся без видимой причины. Музыкой, увлекавшей гугенотов, был голос их удовлетворенной гордости. Озры парижан, сверкавшие в мраке ночи, были молниями, не навести, а зарявшими грядущие события. Во дворце же все было радостно по-прежнему, и даже больше. По всему Лувру пронесся особенно ласкающий и мягкий говор, сопровождавший появление новобрачной. Сняв подвенечный наряд, Длинную вуаль и мантию она входила в зал вместе с герцогиней Неверской, самой близкой ее подругой, и с братом Карлом IX, который вел ее за руку и представлял наиболее почетным из гостей.